Двадцать Отстранившись от Энджи, Ярик огляделся вокруг. Плоская вершина скалы желаний стремительно наполнялась оргами и медиками. Все пытались что-то узнать, перекрикивая друг друга, поэтому в общем гвалте юноша оставалось лишь кивать головой или мотать ей из стороны в сторону. Он никак не мог отойти от произошедшего. Перед глазами стояли сорвавшиеся межван и собственные разжимающиеся пальцы. Впервые он видел смерть столь близко, причем не только чью-то, но и свою собственную. Суета вокруг угнетала. «Люди, люди, люди! Лица, лица, лица!» Вопросы, проверки, пожелания, удивления. Хотелось скорее оказаться в объятиях любимой и забыть обо всем этом, как о страшном сне, нахлынувшем в рассветных сумерках. Лилиан сможет его избавить от нехорошего ощущения, словно он до сих пор падает. Стоило только еще раз вспомнить себя, держащегося за уступы с неподъемной тяжестью, привязанной на веревке, как внизу живота все сжималось, и его мужское естество пронизывала неприятная резь. «Энджи», — сказал он, — не в силах находиться более на вершине. «Пойдем вниз, Клилиан». «Хорошо», — ответила девушка. «Макс, пойдем». И только тут оба заметили, что Макса на вершине уже нет. «И как это он смылся, не предупредив?» — посетовал Ярик. «Вероятно, последствия сотрясения», — сказала Энджи. «Какая-нибудь навязчивая идея». Молодой человек повернулся и пристально посмотрел на девушку. Она улыбалась, но лишь одними губами. «Она как будто неживая. Шучу, ответила она на его взгляд и рассмеялась. Теперь и в глазах появились веселые искорки. Просто пока мы тут пытались объяснить оргам, что же произошло, и меняли штаны Кармину после того, как привели его в чувство, Макс решил за лучшее устраниться от суеты. Я это тоже сделал бы с удовольствием. Тогда пойдем к нашим. Ярика кольнула это к нашим, но пока он ничего не сказал. Они с Энджи спустились с вершины и направились к центральному фонтану, куда постепенно подходили чуть ли не все жители Галилео. Гуляние обещало быть, как всегда, самым массовым за весь год, и даже смерть не могла помешать этому. Однако ни Макса, ни Лилиан вблизи фонтана не нашлось. «Странно», — сказала Энджи, — «я ее тут оставила». И вот тут Ярика словно молнией прошила от макушки и до пят. Некоторые называют это озарением. В один миг в его голове сошлось множество слухов об этой девушке, если можно ее так назвать, а также некоторые факты. Никто не знал, откуда она взялась. У нее нет родителей. Она невероятно вынослива и сильна. Сильнее него, Ярика. Еще ее глаза. Они только с виду такие же, как у всех, но на деле кажется, что за ними скрывается нечто нечеловеческое. К этому можно добавить, что все у нее спорится, и не бывает провалов и неудач однако для каких-то конкретных обвинений и фактов явно не хватало. «Скажи», — спросил Ярик, — «ты оставила ее здесь до землетрясения? Скажем так, во время». Другими словами, отсюда и до вершины скалы ты добралась за несколько секунд, попутно раздобыв веревку со узлами. Веревка попалась мне совершенно случайно ответила Энджи и невинно захлопала ресницами так, что Ярик смутился и отвел взгляд. Она была в руках у одного из оргов, который должен был вас страховать, но почему-то находился внизу, а не на вершине. «Хорошо, но все-таки скорость, с которой ты...» «Сейчас не время об этом говорить», — оборвала его Энджи так, что это даже не казалось грубым. «Нам нужно найти Макса и Лилиан. Секунды позже солнце заскочило за край. «Объявляется перерыв до финальных торжеств!» Раскатился над полем голос первого глашатая. «Для повторной установки освещения!» «Возьми меня под руку», — сказала Энджи. «Я знаю, куда идти». «Откуда?» — спросил Ярик, подчиняясь просьбе девушки. «Об этом тоже потом». «Да что ты заладила потом, да потом?» Потому что я все расскажу, но чуть позже и всем сразу. Ты же сама понимаешь. Осторожно, яма. Спасибо. Ты же сама понимаешь, что мне очень интересно, откуда эта твоя невероятная сила. Конечно, понимаю. Сдай чуть вправо, там кусты. Ага, спасибо. Вот и зрение такое. Я лично ничего не вижу. Впрочем, вскоре над всей центральной частью Галилео. Разлился свет от прожекторов, и Ярик вновь смог видеть. «Ты скоро все узнаешь», — не сдавалась Энджи. «Нет, просто пойми». Ярик тоже не собирался отступать. «Ты появляешься неизвестно откуда. Да, хорошо, помогаешь нам, но...» «Что «но»?» «Ты не такая, как все, и я знаю, Макс запал на тебя, а он мой друг. Перестаю понимать тебя». «Дело в том, что когда парень влюблен, он ничего странного не замечает. А я замечаю, и поэтому решил поговорить об этом». «Что ты конкретно хочешь услышать?» Ярик выдохнул, словно решаясь прыгнуть в холодную воду. «Ты не причинишь ему нам вреда?» «Нет, я тут, чтобы спасти вас!» «Очень бы хотелось в это поверить», — сказал молодой человек. Энджи лишь улыбнулась ему одной из своих самых открытых и сногсшибательных улыбок. «Вы все узнаете завтра. Времени тянуть нет». Ярик кивнул и остановился. «А теперь расскажи мне еще вот что. Зачем мы премся в эту глушь?» Лилиан пошла сюда, а за ней Макс. Твоя невеста была в отвратительном настроении и причиной тому, почему-то мы с тобой». Но твой друг все поправил. Ладно, потом разберемся. Кстати, они уже близко. Не успели они дойти до того места, где Макс споткнулся о рычаг, торчащий из земли. Как навстречу им вышли зареванная, но уже просветлевшая Лилиан и несколько смущенный, но явно довольный собой Макс.